Попцов ко всему уже безразличный, лежал на перемешанной серой каше в и шинелёнке, с как попало накрученными обмотками, меж витков обстёганных обмоток светились голые, в кость иссохшие ноги. На груди разошёлся крючок шинели, обнажив залоснившуюся нижнюю рубаху. Гимнастерки на попцове не было,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 и, ожогшись, отдергивала лапу. «Это он убил!» — послышался голос Петьки Мусикова. Яшин вздрогнул, приходя в себя. «Он! Он под люка!» Петька Мусиков тыкал пальцем в тяжелодышащего, растрепанного командира роты Пшонного. «Молчаливая, не всегда покорная, но все же управляемая рота»